повседневной жизни. Для того, чтобы святость Бога, понятая неправильно, не истребила когда-нибудь почти весь народ, необходимо осуществить его власть над народом в повседневной жизни, удерживая его в страхе Божьем, страхе к о т о р ы й означает, что человек не испытывает ужас перед Богом, а делает на него ставку, благоговеет перед Ним, принимает его в расчет. Нужно, чтобы народ прежде всего считался с могуществом Божиим, чтобы суждение и мнение Бога было важнее всех других суждений и мнений, и в особенности важнее суждений и мнений соседа. Третье царство, 8-39, Первое царство, 28-9, Псалом 7 стих 10, 32 стих 15, 89 стих 8, 8 138 стихи со второго по ч е т в ё р т Притчи 15:3, и 11. Иеремия 11:20, 17:9-10. К евреям 4:13. Откровение 2:23. Это для Израиля вопрос первостепенной важности. И один из самых выдающихся раввинов I века Иоханан бен Закай. Говорил, умирая своим ученикам, требовавшим от него духовного завещания. «Да даст вам Бог, чтобы страх перед ним был столь же силен у вас, как страх перед людьми». Когда ученики нашли неуместным это слово «столь же», он ответил им. «Если человек совершает недолжное, он думает, лишь бы никто из людей меня не увидел». а нужно, чтобы человек боялся суда Божия по меньшей мере так же, как и суда своей среды. Пусть все упование будет возлагаться на его могущество, а не на те или иные смутные надежды. Псалом 145, стихи с 3 по 5, Исайя 2, 22, 31, с 1 по 3, Еремия 17, с 5 по 8. «Вы поселенцы у меня». Для того, чтобы зависимость от Ягвы осуществилась как можно полнее, были сформулированы очень четкие и ясные правила, например, то, которое делает людей только земледельцами, а не настоящими землевладельцами. В Израиле нет неотъемлемого права на земельную собственность, И поэтому через каждые шесть лет в течение седьмого года землю надо оставлять незасеянной, чтобы она вернулась в руки Творца, и тем самым люди ощущали бы свои права на землю временными и приходящими. Библия устанавливает бесспорную связь между этим обычаем и обычаем субботнего покоя, запрещающим в один из семи дней недели участвовать своим трудом в созидательном деле Божием. Для того, чтобы человек помнил, что именно это созидательное дело Творца придает ценность его труду, украшающему творение. Действительно, в книге «Левит» написано, 2 5 с 4 по 6 а в седьмой год да будет суббота земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Да будет это год покоя земли. Сама суббота земли вас пропитает. Иначе говоря, вы будете есть то, что вырастет дикого в этот год, и тем вы пропитаетесь. Действительно, в стихах 20-22 той же главы говорится, что Божие благословение обеспечит народу в шестой год пропитание на три года. Оно обеспечит пропитание на конец этого шестого года, на седьмой, когда не будут ни сеять, ни жать, на восьмой, когда не будет урожая, потому что не сеяли в предыдущем году, и на начало девятого года до урожая. Один год будет стоить трех, если человек докажет так страх Божий. Это означает, что власть человека над землей является временной, «Ибо вы пришельцы и поселенцы у меня», как говорит Господь в книге Левит, 25-23. Человек должен всегда помнить, что он не настоящий владелец, а поселенец, который должен каждые шесть лет возобновлять договор, а на седьмой год оставлять свое и м е н и в руках настоящего владельца. Первенцы и первые плоды. С другой стороны, если человек и считает себя отцом, то не он настоящий отец, а Бог. Он вспоминает об этом, принося в жертву Богу первенца всех животных. Каждого первенца, родившегося от животного, следует принести в жертву. Второзаконие 15, 19 и 20. Его можно съесть в семье, но он не должен работать, не должен служить человеку, его нельзя приручать. Его нужно оставлять диким и убивать, чтобы показать, что человек им не пользуется. Это правило относится прежде всего к новорожденным младенцам, только их не закалывают, принося в жертву Богу, а выкупают, то есть обменивают на животное, которое закалывают вместо них. В том же духе право пользоваться землей, ограничено принесением в жертву первых плодов всякого фруктового дерева. Это Библия называет крайней плотью фруктового дерева, Левит 19, с 23 по 25, иначе говоря, начатками его плодородия. Запрещается срывать плоды с дерева первые три года его плодоношения. Наконец, первый хороший урожай, плодами которого хозяева с удовольствием попользовались бы, должен быть весь принесен только Богу. И лишь следующим урожаем может располагать человек. Кроме того, полагается каждый год на особом празднике приносить Богу первые плоды каждого урожая, первую часть от всего, хотя бы символически. И лишь затем человек пользуется урожаем сам. Все права человека, поскольку Богу посвящают самое первое, что пригодно для употребления, воспринимаются как права, переданные человеку всемогущим. Все эти обряды напоминают Израилю самым настоятельным образом, что всякая власть человеческая дается всемогущим. Пункт второй. Непосредственная зависимость каждого израильтянина от Бога. Как избежать того, чтобы в Израиле очень быстро не возникли отношения хозяина и раба, которые могли бы для всех находившихся в подчинении стать преградой для власти истинного владыки? Мы уже подробно говорили о том, что непосредственная зависимость от всемогущего – есть единственный подлинный залог свободы. Отсюда же вытекает и значение этого нового аспекта того же требования. Если не считать такое требование основой Синайского закона, его нельзя понять. Вот некоторые подробности, которые представит закон в свете, быть может, несколько н е п р и в ы ч н ы м а именно как гарант братства между израильтянами. благодаря абсолютному запрету формальных и длительных отношений рабства внутри народа. Отсюда вытекает принцип «никто не должен эксплуатировать своего брата». А под эксплуатацией я понимаю обращение с братом, как с предметом, из которого извлекают выгоду. Весь Израиль – народ освобожденный, поэтому его нельзя превратить в народ рабов». Это значило бы исказить его сущность. Ни труда за долг, ни процентов. Вот как предписывается книгой Левит поступать, чтобы обеднение не приводило к пробощению. Глава 25, стихи 35-36. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя». то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Иначе говоря, пусть он станет клиентом богатого израильтянина, который примет его, но в качестве свободного, и постарается не брать в залог его недвижимого имущества, и не превращать эти денежные и имущественные отношения в лишение свободы. И не бери от него ни труда, ни процентов. Есть два вида эксплуатации. Долг погашается трудом, барщина, или же за одолженную сумму взымаются проценты, ростовщичество. И то и другое запрещено в Израиле по отношению к братьям. Могут возразить, все это с лихвой компенсировалось позволением заниматься ростовщичеством вне Израиля. Да, по отношению ко всем другим народам, Евреи имеют право давать деньги в рост, но только не в Израиле. Второзаконие в 23, 23.20.21. И этот официальный запрет весьма важен, потому что мораль израильтян есть род морали воздушного пузыря, то есть род морали, которая до времени распространяется обязательно лишь на ограниченную группу людей, группу свободных братьев и только. В ней ее существуют отношения милосердия, человечности, но не б р а т с т в о в истинном смысле этого слова. И эта мораль, которая устанавливает отгороженное от внешнего мира братство, образующее народ Израиля, легла в основу открытой морали, хотя временно она была замкнута, если говорить языком Бергсона. Социальная мораль Израиля высоко развита, но она имеет в виду ближних, ближних которыми пока могут быть лишь члены Синайского завета, братья евреи. Только Иисус в притче о добром самаритянине от Луки 10 с 29 по 37 научит нас, как нужно становиться ближним человеку, вникая в его нужды, и в этот момент открывая, что ближним может быть каждый человек. что каждый человек ждет, когда мы обнаружим свою солидарность с ним, подойдем к нему, и он предстанет пред нами в облике ближнего, каковым он в действительности и является, хотя это и скрыто до поры. Отметим, однако, что расширение понятия «ближний» подготовлялось уже некоторыми текстами Пятикнижия, Левит, 19-34, «дух которого значительно опережал» предписанное законом п о н и м а н и е современников. Рабы Бога Единого Вот продолжение текста из книги Левит, в котором, как мы видели, запрещены барщины ростовщичества израильтян по отношению к израильтянам. Бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Левит 25, с 36 по 38. Я вывел вас из рабства. Я дал вам все, и вы не должны делать бизнес на том, что Я вам дал. У тебя нет настоящего права собственности. Я дал тебе это как нищему, поэтому ты не имеешь права наживаться за счет твоего обедневшего брата, пользуясь для этого тем, что я тебе дал безвозмездно». Этот закон весьма важен, и он составляет основу социальной морали Ветхого Завета. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе». Ну, конечно, он начал с того, что продал все, что имел, а теперь ему нечего продать. Чтобы совсем не оставить поле, которое он нанял, он продаст самого себя, такова логика вещей. То не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. «Не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего» — Левит 25, с 39 по 43. Вот закон, который еще яснее сформулирован в конце той же главы. «Потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они — мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я — Ягве, Бог ваш» — Левит 25, 55. Не делайтесь рабами рабов. Из этого принципа вытекают вполне определенные следствия. Те, кто продает себя в рабство, не имея возможности заплатить долги, освобождаются от них через шесть лет служения. Однако Библия предусматривает случаи, в которых они могли бы отказаться от этого освобождения. Обязанность освобождать каждые семь лет рабов-израильтян не соблюдалась строго, как видно из Иеремия, глава 34, стихи с 12 по 14. Несомненно, так же обстояло дело со многими правилами, упоминаемыми нами в этой главе. Тем не менее, они образуют ясную и четкую схему права в Израиле, и потому мы здесь на них останавливаемся. Несмотря на то, что хозяин должен обеспечить их необходимым, чтобы помочь им снова встать на ноги, некоторые из них опасались, что не смогут выпутаться сами, и предпочитали оставаться слугами в зажиточном доме. В этом случае хозяин должен подвести их к двери своего дома и проколоть им шилом мочку уха, прижав его к наличнику двери. Второзаконие 15 с 12 по 17. Иоханан бен Закай так комментирует этот обычай. Бог хочет сказать этим, что это ухо заслуживает того, чтобы быть проколотым, потому что не поняло меня, когда я говорил на Синае, «Сыны Израиля – мои слуги, потому что я искупил их из Египта, да не будут они рабами рабов». По этой же причине запрещено выдавать хозяину беглого раба, Тот, у кого он укрылся, должен оставить его у себя в качестве подопечного, сохранив за ним свободу. Второзаконие 23, 16 и 17. Напротив, тот, кто наложит руку на одного из своих братьев с целью эксплуатировать или продать его, подлежит смерти. Второзаконие 24, 7. Запрет давать деньги в рост – имеет целью предупредить увеличение задолженности, что постепенно ведет к лишению свободы. Однако разрешается одалживать под залог. Этот залог может быть лишь символическим, скажем, отдавали одну из своих сандалий. Поэтому Самуил, когда народ не хочет больше, чтобы он возглавлял его, отвечает, «Разве я получил от кого-либо залог или сандалии?» Первое царство, д в т р е т ь я а Амос осуждает тех, кто покупает неимущих за серебро и бедных за пару обуви, Амос 8-6. Но простое доказательство долга, которое представляла собой обувь, не всегда удовлетворяло заимодавца. Когда он требовал более существенного залога, ему, тем не менее, запрещалось входить в дом должника, чтобы взять его. Должник должен был передать ему залог вне дома, поскольку Библия не позволяет взаимодавцу действовать подобно дурному судебному приставу. Второзаконие 24.10.11. Некоторые предметы первой необходимости, вроде жернова, запрещалось брать в залог. И в самом деле, к чему брать в долг зерно, если для этого нужно заложить жернов? Как говорится в Библии, Таковой берет в залог жизнь. Второзаконие 24.6. Если неимущий вынужден заложить свой плащ, его кредитор должен ему вернуть его при наступлении ночи из опасения, чтобы, продрогнув, он не возопил бы к мстителю заугнетенных, который внял бы его голосу. Исход 25.26 и второзаконие 24.12.13. Оставляйте долги. Все с той же целью – в о с п р е п я т с т в у е т тому, чтобы возрастание долга заставило должника продаться в рабство. Библия предусматривает ликвидацию долгов каждые семь лет путем возвращения всех залогов и долговых расписок. Второзаконие 15 с 1 по 3. Но эта перспектива могла сделать взаимодавцев менее щедрыми при приближении седьмого года, ибо этот год отнимет у них право на все, что у них хотят одолжить. Поэтому Библия предписывает давать взаимы братьям из чистого сострадания, ожидая лишь благословения Ягвы, Второзаконие 15, 9 и 10. Для того, чтобы человек мог получить поддержку в случае затруднений, Нужно, чтобы семья оставалась крепкой, чтобы в городе не монополизировали богатство две или три большие семьи, тогда как другие многочисленные семьи херели бы и беднели. По этой причине каждые 49 лет должно было совершаться восстановление семейной земельной собственности. Это называется юбилеем, и цена продаваемой земли зависит от близости юбилейного года. потому что, по сути дела, продается то или иное число урожаев. Левит 25, с 8 по 16. Даже до наступления юбилея ближайший родственник того, кто вынужден продать дом или землю, или же сам продающий, если может, сохраняет право и обязанность выкупить проданные имения. Левит 25, с 25 по 28. Все эти предписания свидетельствуют о том, насколько библейские законодатели озабочены искоренением рабства внутри Израиля. Поэтому они открывают все двери, позволяющие выйти из рабства, и ставят преграды на ведущем к нему пути. Права бедного Библия старается также облегчить временную судьбу обедневших братьев. Плата работнику должна выдаваться ежедневно. Левит 19.13. «Ибо он беден и ждет душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха». Второзаконие 24.15. Еженедельный покой, как мы уже говорили, имеет прежде всего целью в один день из семи передавать дела человеческие в руки Бога, творящего свое главное дело. Но, кроме того, этот покой установлен, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и раб твой и раба твоя. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Второзаконие 5.14.15. Этот обязательный еженедельный отдых для рабов – совершенно исключительное явление в древности. Библия предписывает этот отдых даже для валов и ослов, исход 23-12, точно так же, как она запрещает заграждать рот валу молотящему, второзаконие 25-4. Опять-таки, с целью облегчения судьбы бедняков нужно давать им свободное время – чтобы собрать то, что растет на паровом поле в субботний год, исход 23-11. Даже в обычные годы запрещается сжинать урожай до самого края поля или подбирать колосья после жатвы. Эти остатки предназначаются бедным. Левит 19-9, 23-22. Даже если забыли на поле целый с н о п он предназначается бедным, второзаконие четверт 19 если собрали маслины а на дереве остались незрелые ягоды рвать их нельзя они для бедных второзаконие двадцать четверт 20 тоже о т н о с и т с я и к г р о з д я м оставленным виноградарями на лозах и ко всем скороспелым плодам падающим с деревьев во фруктовых садах второзаконие четверт второй левит 19 десят Если кто-нибудь проходит через пшеничное поле или виноградник со спелым виноградом, он имеет право есть столько, сколько захочет, разминая колосья и срывая виноград руками, но н е должен уносить их в корзине. Второзаконие 23, 25, 26. Наконец, каждые три года нужно класть на своем пороге десятую часть урожая, чтобы бедные могли насытиться. Второзаконие, 14-я, 2 8 2 9 26-я, 1 2 Единый владыка, делающий нас братьями. Этими подробными предписаниями, пропитанными духом глубокой человечности, Ветхий Завет боролся против постепенной пролетаризации – стремясь постоянно поддержать тех, кто оказывался на этом скользком пути. Эти предписания, хотя и рассыпанные по священным книгам, образуют очень четкую систему права, цель которой – воспрепятствовать тому, чтобы владыкой израильтянина был его брат, и сделать так, чтобы у всех был лишь один владыка, делающий всех братьями. зарождающееся христианство не будет бороться с рабством в плане социальных требований, но лишит его содержания, возвестив и рабам, и хозяевам, что отныне у них только один владыка – Господь, первая к Коринфянам, 7, с е д ь с д в а по двадцать четвертый, к о л о с с и н а м третья, с двадцать второго по сорок п е р в к Ефесинам, ш е с т а с п я т о г по д е в я т ы Поэтому та часть человечества – которую представляет собой Израиль, окажется в твердой руке Творца, желающего восстановить в Израиле свой искаженный образ. Но для этого нужно, чтобы он полностью отказался от попытки представить себе того, кто преобразует его, поскольку он может вообразить его лишь в карикатурном виде. Именно эту цель и преследует запрет создавать идолов».